Глава четвёртая. Когда я открыл глаза, меня слепило солнце. А привела меня в чувство отчаянная тряска повозки по ухабам просёлочной дороги. Мне пару минут не удавалось даже сообразить, где я нахожусь. А когда, наконец, я сообразил, мне всё это совсем не понравилось. Я лежал на спине на дне повозки, Среди каких-то ящиков и мешков. И у меня голова трещала так, как будто меня легнул бык. Я попробовал подняться. Но тотчас пожалел о том, что мне пришла в голову такая вздорная идея. Схватившись рукой за бок, я рухнул на дно повозки. Эдди, сидевший на козлах, обернулся ко мне. «Во всяком случае, он тебя не убил». «Кто? Кто меня не убил?» «Ну этот Хоган... Ну и отделал же он тебя, приятель». «А я...» Я ведь тоже ему, да? Ну, не то чтобы. Он сначала просто с тобой развлекался, а вот когда ты сбил его с ног, тогда уже пошло всё всерьёз. "Эй, дед остановился в тени роскидистого дерева. Я как раз собирался тебя будить", сказал он. "Думаю, мы сбились немного с пути". Мистер Джастино просто указал мне направление и велел править по следу колёс. Ну, пока ты не очухаешься. Мы нашли в повозке ящики с различными кухонными припасами. Я полоснул рот, потом плеснул воды себе на голову и зашивал рот. Стояло раннее утро. Вода ещё не успела нагреться, и здорово меня освежила. Знаешь, что я тебе скажу, начал Эдди. Хоть он тебя и вздул, но для профи ты не так уж и плох. Ты задел его пару раз, и на мой взгляд, довольно прилично. Я смотрелся, чтобы определить, где мы находимся. Ты что, ещё до рассвета выехал? Да уж, именно так. Мистер Джестин заявился прямо к нам к конюшне и сказал, чтобы я тащил тебя на окраину города, а там уже была повозка. Он, видимо, не хочет, чтобы кто-то пронюхал, куда мы едем. Да? Это странно. Меня немного удивило такое поведение Джестина. Впрочем, за время моего отсутствия в городе могло многое случиться. "Иди", предположил я. "Ты, может, сваришь кофе?" А я тем временем осмотрюсь, куда это ты нас завез. Он начал рыться в повозке в поисках котелка и кофе. Но вдруг как будто каменел. А затем проговорил. Эй, посмотри-ка сюда. На дне повозки лежали два новеньких винчестера 73-го калибра. Коробки с пятью сотнями патронов и два кольта 44-го калибра. Тоже совершенно новенькие. Ко всему этому прилагалась записка. Просто нацарапано на клочке замасленной бумаги. Начал пропадать скот. Вот и всё. А дальше инициалы внизу. Но уже было всё ясно. Этот Джастин предлагает нам довольно сомнительное предприятие. Может, бросим эту затею? спросил я. Идиус усмехнулся. Ну и куда пойдём? Скоро снег выпадет. Мне не по душе голодать в зимнее время. Это значит и голодать, и мёрзнуть одновременно. Мы залпом выпил ли кофе, эти закурил сигару. Я порылся в карманах в поисках окурка своей сигары, но когда нашёл его, то обнаружил, что он помят до полного безобразия, но не пропадать же добру. Я запихал в рот остатки сигарного листа. Должен признаться, я не особый любитель жевать табак. А вот вчера Чарли Браун сказал, что неприятности начнутся именно с ручья повешенной женщины. И, похоже, это джастина. В своей записке явно на это намекает. У него было замечательное стадо. Стадо Джастина. Его все знали в округе. Правда, лонгхорнов у него было не так уж и много. В основном короткороги и коровы. Но зато какие. В свое время он пригнал их из Орегона. Скрестил с несколькими бычками восточной породы. Джастин был дальновидный. Всегда заботился о состоянии своих пастбищ. Да у него на каждом лугу Пошлось меньше скотина, чем у соседей, но зато коровы нагуливали куда больше мяса, причём гораздо лучшего качества, и продажи ему приносили солидные барыши. Коровы были, считай, что уникальные, и само собой таких украсть и спрятать трудно, а ещё труднее перепродать. Все знают чье они. Если уж у него начал пропадать скот, значит кто-то играет по крупному. Пока мы котели по тропе, я занялся делом. Сперва очистил от смазки винтовки. Зарядил их. Потом взялся за кольты. Стемнело. Мы свернули с дороги к роще у неглубокого ручейка. Он струился вниз по склонам. «Огня не надо», – сказал я, когда Эдди начал собирать хворос. «Обойдемся без костра». Мы по-братски разделили банку бобов, буханку хлеба. Заели это консервированными персиками. Пища богов. Неподалеку от места, где мы остановились... Была крошечная, заросшая травой прогалина. Привязав там лошадей, мы отступили под сень дерева и раскатали одеяло. А винчестер я на всякий случай положил рядом с собой. Дело в том, что с револьвером я был не в ладах. Хотя, конечно, у большинства ковбоев такая штука всегда под рукой. А у меня же кольта отродясь не было. Даже самые дешевые, самые подержанные, они все равно оказались мне не по карману. А вот Винчестер для охоты более подходит. Да и как угадать, в какой момент нарвешься на толпу индейцев, охотников за скальпами. Хотя такое теперь случается, конечно, гораздо реже, но все же лучше быть на чеку. Растянувшись под деревом, я начал гадать. Что же задумал этот Джастин? Наверное, он надеется, думал я, что нам удастся добраться до лагеря на ручье повешенной женщины. И так, чтобы об этом никто не пронюхал. А вот когда враги нас обнаружат, ну мы уже должны быть готовы, чтобы их встретить. Если эти скотокрады действительно так опасны, то мы с Эдди вполне можем нарваться на неприятности. На серьезные неприятности. Ну что ж, когда доберемся до ручья, тогда и придет время заботиться о переправе. Так что пока можно было и не беспокоиться. Так ведь? А между тем в голову не отвязно лез мой вчерашний разговор с Эдди. Да ведь и правда. Но на что я годин? Так в бой при каком-нибудь стаде. Вот, собственно, и всё. 40 в месяц, если повезёт, тридцатка, если не повезёт. А бывать сидишь на голодном пайке. Ну а что в старости? Подметать в салоне, присматривать за лошадьми на ранчо? Да без толку заглядывать в такое будущее. А размышляя так, я и не заметил, как провалился в сон. А когда открыл глаза, уже близилось утро. И мгновенно сына, как не бывало. Рука сама легла на приклад Винчестера. Ту следы повозки. Услышал я чей-то шёпот. Да точно тебе говорю. Вот чёрт, отозвался второй голос. Хотя чему удивляться? Старый Джастин тоже ездит тут на повозке. Не, след совсем свежий. Да вижу, вижу. Я что, по-твоему, спятил? Спичку надо зажечь. Да боюсь этот чёртов пайк снесёт башку, не задумываясь. У него же мозгов не больше, чем у кугуара. Я тут же поднял свой Винчестер. Мне пришло в голову, что неплохо бы научить их хорошим манерам. Да этот фронта полный придурок. На минуту голоса замолкли, а затем второй голос проборчал: "Ладно, пойдём, или будешь ползать тут всю ночь". Послышался скрип седла и удаляющийся стук копыт. Опрокинувшись на спину, я нашёл на небосклоне самую яркую звезду. И, глядя на нее, старался вспомнить, где я слыхал эти голоса. Через некоторое время с того места, где лежал Эдди, донесся тихий шорох. Наверное, решил я, он тоже проснулся. Приятно все-таки сознавать, что ты не один. Я попытался отбросить все посторонние мысли, снова заснуть, но ничего не вышло. И я все гадал, во что же втягивает нас этот Джастин. А, впрочем, ничего я не мог и придумать. Зима была уже не за горами... Денег у нас нет, крова над головой тоже, так что лачуга, скорее всего, покажется нам райским уголком. Так я рассудил. Там полно провизии. Сиди себе на одном месте, да приглядывай за стадом. И все же меня беспокоила одна мысль. Если бы эти двое нашли нас, что бы они сделали? А ведь нам предстояло еще не одну ночь провести вот так под открытым небом. И сказать по правде, я не так уж хорошо знал эти края. Я в свое время работал в районе Мусейшелла, а как-то весной даже скот сгонял у притока Миссури. Но именно в этой части страны я бывал всего пару раз. Хотя мне и довелось останавливаться в лагере Джастина на ручье повешенной женщины, но это было всего раз. Да, еще как-то я помогал перегонять стадо бычков из Бразоса в Техас. Это на ранчо Боксельдера. Путь вел как раз мимо Майлс-Сити. Так что, в общем-то, окрестности были мне немного знакомы, хотя я не стал бы претендовать на роль знатока этих мест. Лагерь стоял среди деревьев, но не высокомуступе, прямо за ручьём повешенной женщины. У бревенчатой хижины в два окна располагался караль. Неподалёку находился брод, по которому обычно переправлялись через ручей. Брод этот был хорошо виден из дверей хижины, когда мы с Иди подкатили к лагерю. В дверях показался Бат Оливер, а прямо перед ним уже стоял осёдланный конь. «Явились, и хорошо», – сказал он, и довольно-таки нервно. «А теперь я сваливаю». «А всё это ваше». С этими словами он забрался на коня. «Может, ты повозку захватишь?» – спросил я. «Нет, чёрт возьми. Если Джастину нужна повозка, пусть сам её и забирает. А я сваливаю». Бат, тощий как жертв парень, С ястребинными чертами лица всегда был упрям. Ну, точно дикий жеребец. Но я даже и не думал, что он придачу еще и трус. «Да куда ты спешишь, бат?» «В чем дело?» Спросил я. «Ни в чем», — отрезал он. «Но вам тоже советую. Тут не задерживаться». Минуту спустя он уже скрылся в облаке пыли. Эдди сел на мешок с картошкой. «Так что, остаемся?» Спросил он. «Ну, черт возьми. Я сюда приехал не за тем, чтобы уезжать». Отозвался я. Все это, конечно, странно, но думаю, у нас ума хватит в лишний раз не нарываться на неприятности. Мы разгрузили повозку, затащили пожитки в дом. А к тому времени, как я распряг упряжку и отвел лошадей в кораль, у меня уже имелись кое-какие соображения. Бада Оливера всегда считали хорошим ковбоем. Я тоже знал его не первый день, и едва ли его можно было вот так легко запугать. Если он с такой поспешностью решил убираться, значит их прям надо ждать. серьёзных неприятностей. Место здесь было глухое, дикое. Ещё несколько лет назад здесь находилось самое сердце индийских владений. За рекой не так уж далеко отсюда, там генерал Крук сражался с сиу при Роузбаги, а всего в 50-60 милях отсюда был разгромлен Кастер, и до сих пор в эти края забредало не так уж и много белых. Здесь росли сочные травы, в избытке хватало воды. Трудно было подыскать лучшее место для выгула скота, но такой траве коровы тучнели, жирнели, как будто выращенные на отборном зерне. Да не удивительно, что Джастин разбогател, владей здешними пастбищами. Наша хижина была вымыта, вычищена до блеска. Лучшего и не пожелаешь. Мы обнаружили в нашем новом жилище железную кухонную плиту, кастрюли, котелки, 6 куев, пару скамеек, два стула и стол. И повсюду валялись книги и старые журналы. В общем, всё дышало уютом, как нельзя более подходило для долгой зимовки. У караля даже были сложены брёвна, а под навесом за хижиной хранилась куча дров. Одно только мне не понравилось. Кто-то немало потрудился, чтобы выбить одно бревно, это в примыкающей к навесу стене. И там получился лаз, через который можно было забраться в хижину или вылезти из неё. Повинуясь какому-то наитию, я стал у входа и начал внимательно разглядывать дверной косяк. Один некоторое время наблюдал за мной, а потом спросил: "Что там?" Я вытащил из-за пояса нож и расковырял одной из брёвен. Я проводился пару минут, но в результате сумел добыть кусочек свинца. Прикидывая на ладони его вес, я углядел ещё 4 или 5 дыр в бревне, а потом повернулся к Эди и показал ему пулю. Кто-то стрелял. по хижине, из ружья.